смеха или плача ребенка, вздоха, когда она меня целует. Своими описаниями она творила совершенно иной мир, куда более прекрасный. Через некоторое время я и стал воображать себе звуки, главным образом на основании ее описаний, чтобы слышать так же, как она. Я думал, через некоторое время это стало у меня навязчивой идеей, что тогда так произойдет, тот факт, что она не слышит, станет всего лишь ничтожной помехой. Я прямо-таки надоедал ей просьбами рассказывать, как она воображает себе звуки. Спустя несколько месяцев после нашего знакомства, как-то вечером... В один из тех дней, когда кто-то из так называемых слышащих снова обидел ее, а я, не обращая внимания на ее настроение, попросил описывать звуки, она раздраженно отказалась, нервно написав стенографическими значками на зеркале в ванной. «Зачем тебе эти дурацкие описания больного воображения неполноценной глухонемой истерички на инвалидной пенсии, которую может унизить любой хам только лишь потому, что ему кажется, будто он во много раз лучше меня, поскольку слышит?» И по мере того, как она нервно писала, знаки становились все более неразборчивыми. Точь в точь, как все внять, не становится голос человека, который кричит, выражая обиду и отчаяние. Я помню, как подошел к ней прижал ее к себе. Потом смыл губкой зеркало ее надпись и тем же маркером написал, для чего мне эти описания и как они мне важны. Она, прильнув ко мне, плакала, как ребенок. Знаешь ли ты, что глухонемые плачут точно так же, как люди, которые нормально слышат и говорят? Они издают совершенно те же самые звуки. Должно быть, плач, вызванный страданиями или радостью, был первое, что выработали люди, еще до того, как научились говорить. С того дня она записывала для меня в особой тетради свои представления о звуках, а я заучивал их, как стихи, наизусть. Я никогда так и не узнаю, удалось ли мне выучить хотя бы самые главные Когда я ехал в автобусе, я представлял в соответствии с ее описанием звук закрывающихся дверей и на следующей остановке сравнивал его с действительным. Сидя в столовке, я старался предвидеть и описать языком Натальи грохот бросаемых в металлические тазы ножей, ложек и вилок, еще до того, как потная баба притащит ведра с ними из смрадной мойки. А ты знаешь, Наталья, как все сидящие близко, морщила лоб и прижмуривала глаза, когда ножи и вилки с грохотом сыпались в тазы. Проходя по парку, я сравнивал мое воображение о его звуках с тем, что слышал в действительности. Особенно я это чувствовал именно в парке. Наталья, хотя никто, включая родителей, в точности не знает, когда она оглохла, должно быть, слышала эти звуки и запомнила. Ее описания с невероятной точностью совпадали с действительностью. Звуки, голоса, звуковые волны. Физика их возникновения, принципы их приема, механизмы их сохранения стали наряду с математикой и философией темой моих исследований и изучения. На лекции по акустике я ходил и в политехнический, и в университет. Я стал обнаруживать, что мы погружены в звуковой эфир, и если говорить правду, тишина — это представление поэтов, писателей и глухонемых. Тишины не существует. Где нет пустоты, то есть всюду, там, где можно дышать и есть движение, тишины нет. Я прочитал все о человеческом ухе, знал функции, строение и возможные болезни каждого его участка. Я побывал у двенадцати ларингологов, специализирующихся на аудиологии, во Вроцлаве и трех в Варшаве. Ко всем им я обращался как человек, внезапно утративший слух. Четверо из них были профессорами, и знаешь, что я установил? Быстрее всех распознавали во мне симулянты те, кто недавно закончил медицинский. От них я больше всего и узнал. Ты обратила внимание, что уши